Глава 13. Ник. Я сидел на земле под раскидистым деревом, откинувшись спиной на его ствол, и тяжело дышал. Руки массировали икроножные мышцы, на которые за последние два дня свалилась нагрузка, никогда раньше ими не виданная. А пока выдалась спокойная минутка, с помощью бодикомпа в разных режимах я осмотрел ту сторону леса, откуда пришел. Можно еще раз вспомнить и проанализировать последние события. Перед тем, как покинуть холм, который в последние месяцы служил мне домом, я сначала определился, в каком направлении идти. Все эти эльфы, гномы и прочие существа вызывают у меня некоторую опаску. Если судить по нашим книгам, то все эти нелюди, хотя почему нелюди? Что у нас, японцы нелюдями считаются? Хотя весьма от нас отличаются. Или взять какое-нибудь племя в лесах Амазонки или Африки. Там такие персонажи встречаются, что отрабь берет. Однако считаются людьми. Весьма плохо относятся к людям. Что-то не хочется проверять на своей шкуре их доброту. Лучше я пойду к людям. Уж с ними я смогу договориться. Ну, или раствориться в толпе. Как сказал умник, люди живут где-то на востоке отсюда. К сожалению, карту он не смог мне нарисовать. Даже примерно. Огромное количество данных, собранных еще при дронте, пропало. Они хранились на внешних кристаллах. А данные, считанные из памяти приходивших соискателей могущества, оказались слишком расплывчатыми. да и устарели на пару тысяченок лет. В общем, чтобы как-то обозначить точку отсчета и вспомнив одну из традиций наших космонавтов, отправляющихся в полет, я помочился на первое дерево, с которого начинался мой путь. Попинал его и, сказав «поехали», отправился в путь-дорогу. Сразу же я для себя выработал правила передвижения. Не оставлять следов, внимательно осматривать впереди лежащую дорогу. Судя по книгам, эльфы — прекрасные следопыты. Поэтому, чтобы хоть как-то повысить свои шансы против них, Я настроил свой бодикомп на поиск и отслеживание крупно- и среднегабаритных живых существ во всех диапазонах излучения, доступных датчикам бодикомпа. От умника в этом плане никакой помощи ждать не приходилось. По крайней мере, сам он ничего не смог мне предложить. А я оставил зарубку на будущее, поподробнее узнать о его способностях, которые могли бы мне помочь. Как оказалось, зря я отложил это дело, но понял это уже намного позже. Возможно, события развелись бы по-другому. Лучше или хуже, но по-другому. Сначала, с вечера, я постарался отойти как можно дальше, за тройку часов, пока совсем не стемнело. Это я подстраховался, на тот случай, если хозяева были уже близко. Вряд ли ночью они будут меня преследовать. А Затем, примерно сутки, я двигался на восток, с непривычки, постоянно вертя головой во все стороны, чтобы не упустить возможную опасность. комп. Очень хорошо справлялся со своей работой, выделяя красным контуром в очках живые объекты, согласно установленным мною параметрам, и отмечая их тегами с надписями, по ходу дела заполняя свою базу данных попадающимися видами живых существ. Правда, пока попадались только животные, что, впрочем, меня только радовало. Особенно меня порадовали те фишки, что я нашел в настройках запущенной в бодикампе программы, предназначенной для путешествий по опасной местности. Это. Ручной автоматический режим отпугивания инфразвуком с настройкой мощности искать живые организмы по пикам излучения бета-ритмов мозга, активность максимальное расстояние 50 метров, и дельта-ритма сон, Кома. до 30 метров. Возбуждение дельта-ритма в мозге живых организмов на расстоянии до 20 метров тестовый. Как я понял, этой функции можно попытаться усыпить некоторых животных или людей. Хотя, к сожалению, на разных представителей животного мира. Они действуют по-разному. Круто. Как говорится, учите матчасть. Я даже не предполагал, что в моем компе есть соответствующие датчики и излучатели. Знал бы такие возможности за своим компом, было бы поменьше проблем с ночным сторожем. А места здесь просто замечательные. Такой красоты я даже на фотографиях не видел. Местами деревья посажены в определенной последовательности. Образуя что-то вроде небольших городков с улицами и домами, созданными переплетением ветвей и стволов. Везде растут цветы, формирующие целые картины, релаксирующие глаза и, главное, никого из эльфов. Такие места напрягали меня, заставляя ожидать появления садовников, создавших эту красоту и следящих за ней, и я обходил их чуть ли не ползком, внимательно обозрев окрестности. Вечером следующего дня и случилось то, вспоминая, о чем каждый раз испытываю злость и не могу содержать истерического смеха. Обходя по краю очередную опушку. И уже почти скрывшись на ее противоположной стороне, я почувствовал такой мощный пинок под зад, что меня отнесло вперед и впечатало в ствол подвернувшегося дерева. Я не успел сообразить, что произошло, как меня понесло дальше. От неожиданности и мгновенно вспыхнувшего ужаса уровень адреналина в крови подскочил до таких высот, что я практически отключился от окружающей реальности. Только краем глаза замечая деревья, мелькающий по сторонам со скоростью, соизмеримой с мельканием в окнах быстро движущегося автомобиля. Не зная, сколько времени я бежал, как далеко и как быстро. Просто в один прекрасный момент споткнулся и пропахал брюхом двухметровую просеку в траве очередной полянки. Отлежавшись немного, я неожиданно прочувствовал свое тело. Ноги и руки нехило трясутся, а в заднице засел такой комок боли, что я, прежде чем застонать, Успел удивиться, как с такой болью еще умудрился бежать. Умник! Справившись наконец с голосом, прошептал я. Что это было? <кхем> Умник сделал вид, что прокашлялся. Я думал, что это ты меня просветишь. Шел себе, шел, а вдруг как дернешься, да как побежишь, ни слова не говоря. Я не знал, что и думать. Может, расскажешь, что случилось? Умник замолчал, ожидая моего ответа. А я и не знал, что сказать. Только с хрипом проталкивал сквозь горло воздух. Кстати, не дождавшись ответа, сказал умник. С уверенностью могу сказать, что ты побил все рекорды по бегу, установленные в твоем мире, да и в этом тоже. Ты раньше-то бегал, я отрицательно покачал головой. А тремор конечностей уже проходит. С радостью отметил я. Да и задница уже болит поменьше. По крайней мере терпимо. Сейчас посмотрим. Пробормотал я, включая перемотку записи на бодикампе. Надо сказать, что я настроил его на постоянную суточную запись всего, что попадает в объектив, дабы при желании просмотреть вечером особо красивые места и скинуть интересные моменты в свою библиотеку видео. Ресурсов компа для этого хватит с огромным запасом. Включив перемотку, я обнаружил, что мой забег продолжался 40 минут, и скорость своего бега я оценил примерно в 40 км в час. Нифига себе, это ж я больше 20 км пробежал. И как при такой скорости я умудрился не вмазаться в какое-нибудь дерево. Удивленно покачав головой, я остановил перемотку непосредственно перед кульминационным моментом, чтобы сообщить умнику поразившие меня сведения. «Ну, что я могу сказать?» Задумчиво протянул умник. «Мне кажется, начали раскрываться твои физические возможности, заложенные внедрением информструктуры. А опасная ситуация просто подтолкнула их к этому. И давай смотри скорее!» Нетерпеливо добавил умник. «Что там тебе дало под зад?» Недовольно фыркнув, я перемотал еще на пару минут назад и включил воспроизведение. Умник постоянно нудил у меня в голове, прося комментировать то, что я вижу. Ведь экран очков он не мог видеть. но не размещать же его магический глаз внутри очков. Итак, вот я осматриваю поляну, стиль оформления которой резко отличается от других. Вот прохожу мимо. А вот и тот самый момент. Картинка резко дергается, стабилизатор изображения не справляется. Вот резко приближается ствол дерева. Я аж передернулся. Я ведь все вижу, как в реале, как будто включил машину времени. И непроизвольно потер больное место, при этом заметив, что боль почти прошла. Здесь я напрягся. В объектив попал противоположный конец поляны. Похоже, я крутанулся на месте. Удачно. Сделав стоп-кадр, я стал задумчиво рассматривать необычную сценку. На другой стороне поляны стояла толпа людей. Вернее, их было шестеро. Изображение немного смазано. Я применил к нему фильтр, увеличивающий резкость, осветлил его. Нет, еще не ясно. Я запустил сложный алгоритм улучшения качества, который обычно используется при восстановлении испорченных фотографий. И вот тут просто-напросто засмотрелся на колоритную картинку. Люди стояли треугольником, вершина которого была направлена на меня. В вершине безумно красивая девушка. Ну ладно, ладно, может я и преувеличиваю, просто очень симпатичная. При моем вынужденном длительном воздержании любая женщина показалась бы красавицей. Выражение лица девушки слегка удивленное. В опущенной руке большой лук. Слева и справа от нее и чуть дальше по двое мужчин. Ну, наверное, мужчин. Тоже красивые, только, по-моему, несколько отдающие голубизной. Женщинам почему-то такие нравятся. В руках у них оружия не было, но из-за спин торчали вроде как рукояти мечей. У двоих других были луки. И отдельно от группы стоял еще один мужик с вытянутыми руками в мою сторону. Мужик как мужик, такой же, как и остальные, только без оружия. Одеты они были во что-то похожее на наш камуфляж, но все-таки отличающийся. Девушка-блондинка, вроде как с длинной косой. Ну и что же это у нас получается? Хозяева? Скорее всего. И похоже, какие-то вояки, раз в камуфляже. То есть команда охотников, явно не садовники. А в заповедниках не охотятся. По крайней мере, толпой. Так? Так. Что же получается? А получается, что они явились по мою душу. Эльфы. Здесь места эльфов. Вряд ли в заповедной зоне будет кто-то кроме них. Так. Рассуждаем дальше. Раз эльфы преследуют меня командой, значит их кто-то послал. То есть их начальство. Значит, наверху, я невольно глянул вверх, а поймав себя на этом усмехнулся, обо мне знают. Точнее, знают о нарушителе. Все правильно. Нашли следы, доложили по цепочке вверх. Оттуда спустили команду ФАС. И прислали охотников. Если охотники не местные, это хорошо. Тогда местность им тоже не знакома. Но рассчитывать на это не стоит. У них вполне может быть проводник. Так, ну, встретили они меня. Вернее, догнали. Почему засаду не устроили? А сразу стали... Что? Я снова внимательно взглянул на картинку в очках. Стали стрелять? Я посмотрел на лук в руках девушки. Значит, окликать не стали, а сразу пустили стрелу. Почему? Неужели им не интересно, кто я и откуда взялся? Я задумался. Вспомнив, что эльфы считаются лучшими стрелками, и сообразив, куда попала мне стрела, хорошо хоть по металлической бляхе на джинсах, я вскочил на ноги. «Ах вы, сволочи!» — выругался я. «Значит, решили меня ранить?» «Говорите, убивать не хотели?» «Ну ладно, я понимаю, стрельнуть в ногу, но туда...» Я стал нервно ходить кругами, шепча матерное ругательство. Бьюсь об заклад. Эта стерва специально выбрала, куда целиться. Нет, ну почему бабы такие стервозные, а? Ну, я понимаю. Враг. Но ведь и врага нужно уважать. Или... Я остановился. Они вообще людей не уважают. Тогда понятно. Поймать человечешку, при этом поразив его стрелой взад. Тут, наверное, и пытать особо не придется, чтобы разговорить. Достаточно стрелой пошерудить. Умник. Я погладил браслет. Спасибо. За что? Удивился умник. За то, что я замялся, подбирая нужные слова. Ну, замогичил мою одежду. А то бегать бы мне с дополнительным украшением в одном месте. Не за что. Довольно ответил умник. За всегда, пожалуйста. Обращайтесь, если что. У нас самые низкие расценки. Ага, пробормотал я. Не реагируя на шутки умника. Последнее время он учится шутить. Пока у него получается не очень. Иногда он просто не понимает, когда какую шутку нужно применять. Вспомнив удивленное лицо девицы, я усмехнулся. Небось не каждый день встречаешь человека с непробиваемой задницей. Я еще раз вызвал ее изображение и полюбовался. Ничего так, фигуристая. Хотите войны? Вы ее получите. Шаблонно подумал я. Но вспомнив, что это все-таки профессионалы... А я тяжусь надеждой, что на поиски меня любимого послали не слишком слабую команду. Сгрустнул. Несмотря на мои неплохие кондиции, что-то сомнительно, что я справлюсь с эльфами. Надо выработать план. М да, план в данной ситуации мне бы не помешал. Только совсем другой. Ладно, надо сначала оторваться от эльфов подальше. Найти укромное место и все обдумать. Повернувшись на запад, я показал в ту сторону всем известный в моем мире знак факт. Развернулся и побежал на восток. Несколько раз я пытался перейти на свою сверхскорость, но ничего не получилось. А жаль. Еще пару часов в темное время, спасибо бодикампу, я бежал на максимально возможной скорости. Пока на противоположном краю небольшой полянки не увидел здоровый камень, метров пять в высоту, на вершине которого была неплохая площадка. Забравшись на нее, я огляделся. На запад открывался неплохой вид. Там деревья росли пореже. Если что, успею заметить преследователей. Расположившись поудобней, за небольшим выступом, так, чтобы меня не было видно со стороны вероятного противника, я распотрошил свои запасы и, периодически выглядывая наружу и сканируя местность, плотно поужинал. Итак, сытно развалившись и помассировав ноги, я начал мозговой штурм. Что мы имеем? А имеем мы на хвосте команду охотников. Одна из них — очень такая из себя девушка. Четверо по бокам от нее наверняка тоже охотники. А вот это, что за черт, стоит в стороне от группы? Я в который раз рассматривал картинку. И нафига он свои ручки ко мне тянет? И ведь не просто так. Лицо-то какое напряжённое. Магичит, что ли? Может, умник что подскажет? Я описал умнику картинку, и он ненадолго задумался. Мне трудно сказать что-то определенное. Я ведь почти не знаю подробностей быта населения. Могу только предположить, что это был маг. И он пытался как-то воздействовать на тебя. Так, сейчас подожди. Пробормотал умник и снова замолк. Я не шевелился, продолжая думать. Значит, эльфы. Что мне делать дальше? Бежать? Куда? Я только сейчас понял, что если команду специально пустили по моему следу, то они, скорее всего, могли предположить или просчитать маршрут моего движения. А он прост, как мычание теленка, на восток к людям. И, вероятно, выставили дополнительное цепление, или просто усилили охрану. Я бы так и сделал. Не надо рассчитывать на их глупость. Значит. Считаем, что впереди на востоке меня ждут. Я аж передернулся. Именно в ту сторону я и бежал. И очень быстро. И ведь не знаю, сколько осталось до границы заповедника. В любой момент могу напороться на охранников периметра. К тому же в команде преследователей есть маг. Не значит ли это, что мне и трепыхаться не стоит? Смогу ли я уйти от преследователей, усиленных магом? Или сразу сдаться? Я попытался представить, что меня ждет в обоих случаях. Эльфы по-любому не простят мне того, что я оказался на их территории. Мне стало совсем грустно. Есть! Раздался голос умника. Я аж вздрогнул от неожиданности. Вот, я проанализировал все, что произошло в тот момент, и что я смог учуять. Сразу-то не обратил внимания. Получается, маг пытался остановить тебя воздействием на твою нервную систему. Как ты понимаешь, это ему не удалось. А знаешь почему? Умник интригующе замолчал. Давай, давай, не тяни. Проворчал я. Мне стало интересно, что там накопал умник. Вообще, мог бы и сам догадаться. Ответил умник. Просто твоя информструктура, особенно после преобразования, выполненного мною, намного мощнее, чем у местных жителей. Она ведь приспособлена для работы с энергиями более высокого порядка, хоть пока и не раскрылась полностью. Соответственно, она более энергоемка и устойчива к внешнему воздействию. А воздействие частично активировало информструктуру в той части, которая отвечает за физику организма. Ну, может, еще что. Поэтому получается, что и на твою ауру тоже практически невозможно воздействовать извне. Под действием информструктуры она быстро возвращается в норму. Ну вот, подытожил умник. Пробиться через такой мощный каркас, что окружает тебя, местная магия не способна. Умник на секунду задумался, а затем добавил. По крайней мере, так обстоит с конкретным встреченным тобою магом. По мере того, как умник излагал свои доводы, мне все больше и больше хорошело. «Что же получается?» — мечтательно зажмурившись, уточнил я. Магии мне не страшны?» «Успокойся», — укоризненно сказал умник. «Их прямое воздействие, возможно, и не страшно. А вот представь, что маг пульнет в тебя какой-нибудь молнией, или заставит дерево упасть на тебя, и твоя защита не спасет. К тому же, для полноценных выводов мало данных. Вот если понаблюдать воздействие на тебя архимага, Мечтательно протянул умник. «Акстись, зараза!» Прикрикнул я на него. «Данных ему, видите ли, мало!» Умник обиженно замолчал. «Так, со мной более-менее все понятно. Я предвкушающий потер руки. А теперь, больной, рассказывайте, на что жалуетесь». «Не понял?» Недоуменный голос умника доставил мне искреннее наслаждение. «Ага, его еще можно поставить в тупик. Давай рассказывай, что ты умеешь. Посмотрим, как поставить твои способности мне на службу». Следующие полчаса я виртуально потрошил умника. Оказалось, слишком рано я стал воспринимать его как личность. Сказались удачно имитируемые им эмоции и применяемые языковые конструкции. Все-таки он пусть мощный и условно умный, но компьютер. Однако, его самообучающиеся алгоритмы это что-то. Так вот, инициативность у него развита в минимальной степени. Ладно, это мы поправим. Надо только задать ему необходимый вектор развития. В этом мне поможет желание умника развиваться. Компьютер компьютером, а что-то от личности в нем все-таки есть. Понимает, что ему нужно еще многому учиться, если хочет выжить. И похоже, ему надоел информационный голод, раз он с таким удовольствием ко мне прицепился. К тому же, его создатели заложили в него изрядную жажду получения и обработки новой информации, которую я разбудил. Так, теперь о способностях умника. Их оказалось, прямо скажем, немного. Извиняет его то, что большинство функций, которые он мог выполнять, были завязаны на его внешние датчики, излучатели, да и куча алгоритмов и программ хранились вне его. Все это пропало, остались только способности подключения к информ-сети, воздействия на информструктуры на небольшом расстоянии и определения внешних магических воздействий, то есть видеть информационные и энергетические каналы. Возможно, умника немного усиливает браслет, в котором он сейчас находится, но не намного. «Кстати, умник, вспомнил я. Ты смог разобраться в радиоизлучении моих компов? Мне может понадобиться твоя связь с ними. Вернее, с датчиками моего бодикомпа. Все-таки интеллекта в компе нет, а у тебя нет датчиков. Если все скрестить, — мечтательно зажмурился я, — твои возможности сильно подрастут. Да и мне не помешает интеллект в бодикомпе». «Еще нет», — недовольно ответил умник. «Слишком сложно все у вас устроено». «Хорошо, хоть успел прочитать книжки с твоего субноута по электронике, радиотехнике и информационным технологиям. Я вообще только-только начинаю понимать, о чем там идет речь, а ты уже чего-то от меня требуешь». Похоже, он обиделся. «А ведь верно. Прочитать книжки – это одно. А вот понять, тем более без экспериментальных исследований, и человеку-то сложно». М да. А ведь для многих вещей необходимо абстрактное мышление. А есть ли оно умника?» «Тут я сообразил, что, изучая все это...» Умник не задал мне ни одного вопроса. Я как представил, что он требует от меня объяснить на пальцах принципы модуляции радиосигналов или решение задач из матанализа. Так сначала мне поплохело, а потом я преисполнился еще больше уважения к умнику. Надо же. Прочитал книжки и уже стал что-то понимать. Ладно, извини. Расскажи-ка мне вот что. Я подумал о самом насущем на данный момент. Как эльфам удается меня отслеживать? Понятно, что материальные следы, а еще как... Недаром же они мага с собой таскают. Умник немного помолчал. Думаю, это определить ему по силам. Магические технологии, несмотря на объяснение Умника, пока для меня темный лес. Хотя я уже начал находить параллели между ними и нашими информтехнологиями. Надо будет поэкспериментировать, но в более спокойной обстановке. Сейчас главное оторваться от эльфов. Мне трудно сказать что-то определенное на эту тему, сказал Умник после минутного раздумия. В принципе, хоть местные и не особо владеют информсетью, Некоторые маги могут создавать информационных ищек в астрале, но это редкое явление. Так что, думаю, тебе бояться этого не стоит. Как ты знаешь, с астралом я работать не могу, поэтому данные точные. Что касается чистой магии, безо всякой связи с информсетью и астралом, то да, маги вроде бы могут искать людей по отпечаткам ауры на окружающих предметах. Подожди-ка минутку, я кое-что проверю. Умник замолчал, а я обдумывал, что узнал. Пока мною всерьез не заинтересовались большие люди и не привлекли к работе архимагов, можно не принимать их в расчет. Так, остаются следы ауры и материальные следы в лесу. Если со вторыми еще можно что-то сделать, вспомнив деревенское детство с играми в лесу и почитав соответствующую литературу, то что мне делать с аурой? А времени катастрофически не хватает. А еще желательно пустить эльфов по ложному следу. Напрямую переться к людям не имеет смысла. Меня быстро поймают. Надо сделать крюк. Интересно, с кем мне будет легче столковаться, с дроу или с гномами? С одной стороны, дроу те же эльфы. С другой, они враждуют с эльфами, так что есть шанс договориться. Теперь гномы. О них я знаю еще меньше. Вернее, совсем ничего. И умник тут бесполезен. Да, дилемма. Я прикрыл глаза. Все-таки я сильно устал. Столько впечатлений, что мой мозг, тренированный нашим земным информационным беспределом, и тот подустал. На земле мне не приходилось решать проблемы вживания. А это оказывается постоянный стресс. Я уже задремал, когда меня разбудил какой-то внутренний толчок. «Что?» — вскинулся я. «Ты почувствовал, да?» В голосе умника звучало удовлетворение. «Почувствовал что?» Я никак не мог понять, что меня разбудило и что изменилось в окружающем пространстве. Что-то определенно изменилось. Но вот что? «Сними очки!» — попросил умник. «Сейчас проверим!» Я послушно снял очки. Сначала на меня навалилась темнота, ведь в очках я видел нормальную синтезированную картинку. Через пару минут глаза привыкли к темноте. Я стал различать силуэты деревьев, траву между ними. «Стоп! Какая трава? Луна-то еще не зашла?» «Ага! Вижу, что получилось!» – обрадовался умник. «Объясняй!» – потребовал я. С каждым мгновением я видел все четче. Вокруг каждого дерева или кустика наблюдалось какое-то свечение. «Прикольно, но все-таки через бодиком видно лучше». да и привыкли к периодически появляющимся подсказкам, генерируемым компом относительно объектов, на которые, по его мнению, нужно обратить внимание. Ну, в общем, я проверил, как идет процесс адаптации, реализуемый твоей информструктурой. Нужные участки мозга развиваются по плану. Работа с аурой – один из самых простых видов работы для мозга. Я проверил, в каком состоянии находится нужный его участок. Оказалось, что он уже готов к работе. Я включил ранее внедренные в него алгоритмы. чтобы не было необходимости тренировать этот участок мозга. Тебе осталось только научиться пользоваться этими возможностями. Довольно закончил умник. Круто. Чувствую себя суперкомпом, который накачивают софтом по самые... Э, уши. Вот. А у нас на Земле, в случае отсутствия способностей к экстрасенсорике, хоть тренируй мозг, хоть не тренируй, все одно. Получишь фигу в общем. Но ты сильно не радуйся. Тут же смазал впечатление умник. Остальное вряд ли так быстро нарастет. «Ну и отлично. Я не стал расстраиваться. Может, я еще не прочувствовал ситуацию?» «Тогда объясни, как мне это поможет в моем положении?» «Я думал, ты понял. Удивился умник. Ты сейчас можешь работать с аурой. Как с чужой, так и со своей. То есть, ты можешь настроить свою ауру таким образом, чтобы она не излучала. Блин, ну как же тебе объяснить-то?» «А, вот. Короче, программируешь ее. Да, пожалуй, так». Пишешь программку, внедряешь ее в ауру, и аура подчиняется ей, перенаправляет поток излучения обратно в организм. Кстати, это еще и полезно для здоровья, если недолго. Но этому ты должен научиться сам. Я смогу только подсказать, что делать. Сколько времени займет обучение? Попытался я распланировать время, но умник обломал меня. Откуда я знаю? Он даже фыркнул, чтобы показать мою глупость. И что тут смешного? Все зависит от тебя, и лучше начать побыстрее. С этим трудно было не согласиться. Чем быстрее я научусь прятать свою ауру, тем больше шансов, что эльфийский маг меня не учует. Ладно, начну прямо сейчас. Пару часиков позанимаюсь, затем три часа на сон. Нет, пожалуй, можно и четыре часа поспать. Так, сейчас нельзя выдавать моё новое направление движения. Тем более, я даже сам ещё его не знаю. Поэтому, пока не научусь скрываться, буду двигаться на восток. А потом решу. Окей, по минимуму определились. Так... Теперь насчет безопасности, пока я буду в отрубе. Вдруг эльфы не спят, а продолжают преследование. Немного подумав, я нашел решение. Снял очки, положил на камень и направил в сторону, откуда прибежал. Затем достал линзы, вставил их в глаза и переключил картинку в одной линзе-мониторе на изображение с очков. Так, чуть поправил очки. Теперь я спокойно могу улечься, да и бодикомп будет на стрёме. Кстати, на нем я включил все эти новые примочки с определением живых существ по излучению мозга. Авось поможет. Умник, начинай. Я поудобнее увлекся и прикрыл глаза. Так и хочется сказать, и умник начал. Ничего подобного. Он сперва прочитал мне нудную теорию о том, как это делается. А я-то думал, он мне по-быстрому объяснит, что к чему, и у меня сразу получится. Не буду описывать подробности. Мне просто смешно становится, когда вспоминаю, как я тужился, пыжился, пытаясь выполнить рекомендации умника. Даже потел от напряжения. Первый результат появился где-то через час. Тогда я наконец увидел свою ауру. Да-да, оказывается, такое возможно. Правда, я ее видел не всю, а только там, куда доставал взглядом. Но обрадовался я здорово. Я не ожидал от себя, что смогу сделать что-то в области экстрасенсорики. Кстати, моя аура оказалась разноцветной, хотя я не очень разбираюсь в ее цветах. После описания мной увиденного, умник сказал, что у Дронта цветовая гамма была совсем другая. Прямо перед глазами у меня плавал зеленый цвет. Чуть выше – отсвечивал фиолетовый. Около солнечного сплетения – ярко-желтый. Чуть ниже – оранжевый. В области паха – ярко-красный. Надеюсь, это не значит, что там непорядок. Где-то отсвечивали серебристый и золотистый. В общем, красиво. Единственное, что я знал о цветах ауры – черный и серый – плохой признак. Слава богу, я их у себя не обнаружил. Ну и ладно. Дальше, еще немного понапрягавшись, я увидел воочию, что любое мое прикосновение к предметам оставляет на них слабые отпечатки ауры. Как объяснил умник, они могут держаться на предметах довольно долго, и чем сильнее аура, тем дольше держатся ее отпечатки. Умник научил меня, что надо делать для очищения предметов. Я сделал зарубку в памяти, узнать как-нибудь после, можно ли использовать это против людей. Было трудно, но я справился. Однако, настоящим кошмаром для меня стала попытка спрятать свою ауру. Тут у меня долго ничего не получалось. Я даже вывел из себя умника, хотя как можно вывести из себя компьютер? И когда я уставший, уже хотел плюнуть на это дело, то наконец-то понял суть процесса. И, быстро вытащив это понимание за хвост из норы своего тупизма, раскрутил всю цепочку шагов и действий. Я понял свою проблему. Все дело было в том, что у меня отсутствовало понимание, почему следует делать именно это и в такой-то последовательности. А простое повторение действий без понимания почему-то не работает или работает плохо. Вообще-то, все это действительно похоже на программирование, в том смысле, что нужно выстроить цепочку из некоторых взаимосвязанных действий, у каждого из которых есть свои ограниченные условия применения и условия стыкуемости с другими действиями. Осознав это, я пришел в восторг. Получается, что при правильном системном подходе можно воротить такие программы. Умник! Не выдержал я. А этот принцип подходит для работы с информсетью? Я аж затаил дыхание. Хм, принцип-то подходит. Только там совсем другие действия нужно выполнять. И оперировать другими понятиями. А тебе зачем? Ладно, с информсетью мы погодим. А пока... Так, умник, выдай мне раскладку по управлению аурой. Все действия и то, что осталось за кадром. «Я так понимаю, в местной магии используется эта же модель?» «Ну да». «А что ты задумал?» «Не отвлекайся, лучше повтори упражнение, которое мы прошли, чтобы в любой момент ты смог его использовать». «Да-да», — бормотал я, не вслушиваясь в то, что говорит умник. «Так, надо на бодикампе запустить программу систематизации полученных данных». «Нет, пожалуй, с бодикампом это будет долго. Я связался с субноутом». «Ага». Там все в порядке. Никого не было. Так, где это наши аналитические программки? Эй, может объясни, что ты делаешь? Я ведь чувствую, что ты со своим субноутом связался. Теребил меня умник. Сейчас, сейчас. Ответил я, лихорадочно настраивая софт. Подожди минутку и не отвлекай. Итак, обратился я к умнику, когда все было готово. Я сейчас буду тебе умные вопросы задавать. Изволь отвечать без утайки, подробно. Понял? Умник молчал. Похоже, впал в ступор. Подумал я. Ничего, пусть привыкает. Мы программисты, народ непредсказуемый, непонятный. Даже женщины со своей логикой иногда пасуют, общаясь с нами. кхм <как> Откашлялся умник. Ну-ну, кашляет он, видите ли. А что происходит? Что ты собираешься делать? Понимаешь, умник. Начать я все-таки решил с лекции, а не с вопросов. Думаю, ему полезно послушать, как надо работать. Вообще... Любую работу надо начинать с получения и систематизации всей доступной информации по объекту. С тем, чтобы выявить принципы работы, закономерности, сложные и простые области использования, применения или имплементации. Далее полученная информация формализуется. Затем строится модель объекта. В нашем случае модель магии. Пока понятно. Остановился я. Умник промолчал. Приняв его молчание за согласие, я продолжил. Так вот, затем... Эта модель структурируется, дальше происходит уточнение модели на соответствии базовым понятиям, правилам и условиям использования. А после идет постепенная разбивка модели на все более конкретные блоки, пока не будет достигнут минимально возможный неделимый, или его дальнейшая детализация теряет смысл, модуль или блок. И только после этого приходит полное понимание, как работает вся система в целом. И вот тут-то любые условия или задачи, решаемые этой системой, спокойно и без напрягов, реализуются в рамках построенной модели. А то, что ты, умник, втыкал мне целый час, это не обучение, а дрессировка. Я немного помолчал, успокаиваясь. Я все понятно изложил. Ага. Немного ошарашенно произнес умник. А у нас обучение на начальном этапе проводится именно так. Простым заучиванием. И лишь после долгих лет тренировок приступали к созидательному управлению информсетью. Мда... Не расстраивайся. Успокоил я его. Возможно, в вашем случае именно так и следовало поступить. Кто с инопланетян поймет? И, скорее всего, те вещи, о которых я говорил, у вас давно разработаны. Просто используются неявно. Детям же ты не будешь объяснять всю эту модель. А в моем случае, наиболее сильный эффект даст именно такой систематизированный подход. И все это мне придется разработать самому. К тому же, в этом случае я смогу сам разработать нужные мне «Я замялся с названием». Ну никак не въеду в магическую терминологию. Ну, заклятие, что ли. Фу, я аж вспотел. Ладно, умник, конечно, надо бы поспать. Я посмотрел на часы. Но дело важнее. Кстати, ты можешь меня как-то простимулировать, чтобы я не хотел спать и завтра весь день не ходил к велам. Думаю, да. Только не знаю, какие последствия это будет иметь для тебя. все таки не зря твоему мозгу раз в сутки требуется отдых. Ничего, махнул я рукой. От недосыпу и еще никто не умирал. «Давай, включай свою шарманку». Через некоторое время я почувствовал, как сон, настойчиво тянувший мои веки вниз, позорно бежал, поджав хвост. «Эх, хорошо-то как!» Да, а ведь в случае опасности эта фича может мне здорово помочь». «Ладно, все это лирика. Надо приступать к работе». Дальше пошла напряженная работа. «Так интенсивно своей головой я не работал даже для дипломной в институте. Ну, конечно, от этого ведь не зависела моя жизнь». Я потрошил умника, пытаясь выжать из него максимум информации, ведь любая упущенная мелочь могла разрушить всю уже вырисовывающуюся модель или сделать ее неработоспособной. Я прямо физически ощущал, как скрипели мозги у субноута, если судить по небольшим тормозам в его реакции, который пытался систематизировать скармливаемые ему данные. Получаемая у умника информация преобразовывалась мною в абстрактные понятия, которые затем заполнялись смысловыми и функциональными связями. И только через 4 часа, когда умнику было уже нечего мне сообщить, в черне все было готово для дальнейшей обработки. Дав команду субноуту заново обсчитать данные на наличие нестыковок и систематизировать их, а затем приступить к созданию черновой модели магии, я устало откинулся спиной на камень, прикрыл глаза и помассировал их. Хоть спать и не хотелось, я чувствовал, что усталость никуда не делась. Обволакивала мышцы мозг. Я посмотрел лог наблюдений бодикомпа. Что-то он меня не отвлекал от работы. Неужели ночью никого не было рядом? Кул. Оказывается, с этими новыми датчиками, считывающими мозговую активность на расстоянии, комп практически идеально справляется с работой. Было зарегистрировано несколько крупных объектов. Но комп на основании анализа излучения и постепенно наполняемой базой данных достаточно уверенно идентифицировал их как животных. Оказывается, прямо под моим камнем ночевала здоровенная туша какого-то ранее мне не встречавшегося животного, отдаленно напоминающего нашего лося. По крайней мере, морда была очень похожа. А вот рога не ветвистые, а плавно изгибающиеся назад. И все-таки. Все-таки надо поосторожнее быть с анализом по мозговому излучению. Я ведь не знаю, насколько местные жители отличаются от меня. Вдруг в наших ритмах мозга есть различия? Ладно, оставим это для экспериментального подтверждения. Все равно пока не проверишь. Кстати, а ведь светает. Я с умиротворением этих и радостью наблюдал рассвет. Красиво. Небо на востоке начало светлеть. Потом на верхушке деревьев стали падать первые лучи солнца, выделив их из мрака. Прорвавшись сквозь ветви, они стали сначала робко, а затем все более настойчиво заглядывать в глаза. Пожмурившись и понаслаждавшись еще немного, я резко вскочил, автоматически прихватив шест. И сначала медленно, а затем постепенно ускоряясь, стал выполнять малый разминочный комплекс. Постепенно мои мысли в голове растворились. Я всем своим существом почувствовал окружающую природу и словно просыпался вместе с нею, попадая ей в такт. Шест летал вокруг меня как безумный. Он просто пел, со свистом рассекая воздух. И я, впав в транс, всеми клетками своего тела подпевал ему. Я уже ничего не чувствовал и ничего не контролировал. Для меня существовала только песня. Вернее, песня. О чем была эта песня? Я не знаю. Наверное, о радости бытия. Да, именно так. Не знаю, сколько эта песня продолжалась, да это и не важно. Очнулся я сидящим на спагате. В высоко поднятых руках зажар шест, одним концом упирающийся в небо, а противоположным направленный мне прямо в теме. Глаза широко раскрыты, и не мигая смотрят на появившееся полностью солнце. Медленно осознавая происходящее, я даже не испугался. Настолько сильно был переполнен светлым и радостным чувством, а также энергией. А ведь то, что я вытворял здесь, в памяти смутно, но проступало воспоминание о тех движениях, я никогда раньше не делал. Это были не приемы с шестом, а действительно танец песня. Почему-то случившееся меня ни капли не напрягло. Уж больно хорошо на душе. Эх. Жаль, объективы бодикомпа не были направлены на меня. Я бы посмотрел, как это выглядело со стороны. Кстати, о птичках. Не пора ли нам дорогу? Эльфы-то не отстанут. Я резко очнулся. Благо, у меня есть фора. А может, ее уже и нет. В голову мне пришла одна замечательная пакость, которую я попытаюсь с ними сотворить. Я улыбнулся, представив это. Почему-то я чувствовал в себе большую уверенность в том, что мне удастся провернуть задуманное. Но сначала мы уйдем немного на восток. Примерно на сутки. Надеюсь, заповедная зона еще простирается на это расстояние. Для осуществления задуманного надо найти место, подходящее для ночевки эльфов. Я его заранее изучу и подготовлюсь к встрече. А уж как заставить их остановиться именно в этом месте, я теперь знаю и умею. Я благодарно погладил браслет с умником. Я снова улыбнулся, вспомнив эльфику. «Надеюсь, главное в команде ты». «Ну, стервочка, посмотрим». Что ты запоешь завтра утром, когда проснешься?